Глава 27. Клара. 14 августа 2035. Вторник. Полночь. Из-за слез вся толпа перед ней слепилась в одну большую белую массу, как снежный наст, протянувшийся от площади на сотни метров. Пришли все ее друзья, все братья, все сестры, почтили своим присутствием, несмотря на поздний час. Интересно. Гореть? Больно? Клара проморгалась. На секунду ее взгляд выхватил из белоснежной толпы маленькую точку странного худощавого парня. Он был как соринка в своей черной толстовке, кричал что-то, проталкивался к ней, звал по имени. Толпа съела его, раскусила с отвращением, как раскусываешь горошину перца, случайно попавшуюся в супе, раскусила и выплюнула. Конечно, надежда получить прощение была бы слишком наивной, но если бы ей дали последнее желание, то Клара, пожалуй, почесала бы нос. Она и так мотала головой из стороны в сторону, пытаясь дотянуться до плеча или до столба, к которому была привязана, но тщетно, гибкости не хватало. Она пробовала достать кончиками языка до кончика носа и смогла, но зря, она лишь пощекотала и стала еще хуже. От этого на глаза опять навернулись слезы. Когда она выбралась из библиотеки, подумала, что ей сегодня повезло хоть в чем-то. Взрыв этого заведения она наблюдала из толпы, юркнув в нее сзади. Хочешь что-то спрятать? Прячь на самом видном месте. Вряд ли кто-то уже знал, что она напала на Владыку, но для верности Клара накинула на голову белую простыню, стащенную из чьей-то веревки. Закутавшись в нее по самый нос, она аккуратно покидала толпу после того, как шепот, прокатившийся по губам окружающих от крыльца госпиталя и вновь вышедшего на него Иванова, возвестил о кончине владыки. У народа началась истерика. Женщины падали и выли. Одни мужчины брыжа слюной грозились убить Клару. Некоторые проклятия сыпались в считанных метрах от нее. Другие говорили, что она наверняка уже бежала за стены общины. Смотря строго вниз, Клара брела в сторону Северного КПП, изо всех сил стараясь не перейти на бег и вообще не выдавать спешности. Но плотность толпы лишь увеличивалась. Люди стали толкаться, сквозь них стало невозможно пройти. Тогда Клара развернулась и позволила потомкам встревоженных и разъяренных жителей донести ее до часовни. Она скрылась в ней и услышала, как наверху начали бить в колокола медленный погребальный звон. Именно в часовни ее и нашли. Не сразу, может, через полчаса или час. Все это время она просто сидела на лавке и слушала колокола, опустошенная. Будочники просто зашли, схватили. И вот она стояла тут, примотанная к столбу на второй площади, которая называлась Обетованной. На Масленицу Клара была тут и смотрела, как раздетые по поясу мужчины штурмовали этот столб, намазанный маслом, в попытке добраться до подарков, висящих наверху. Они соскальзывали вниз, а Клара смеялась и улюлюкала вместе со всеми. Казалось, это было в другой жизни, когда-то очень-очень давно и даже, возможно, не с ней. Но она стояла здесь вокруг лежали охапки дров, хворост и ветки сосен, спиленные для свободного пролета дронов по лесу. Полицейских не было ни одного. Если где в скоплении людей мелькала форма, то были будочники. Все сотрудники официальных ведомств, как только увидели разъяренную толпу, скрылись в своих бронированных машинах, посадили вертолеты. Кое-где они скучковались небольшими группами черепахами, отгородившись щитами ото всего происходящего. А толпа обтекала их, омывая, как морской прибой, весь в белых барашках пены, омывает черные прибрежные валуны. «Прощайте. До свидания». Огонь занялся вихрить рудоватыми кудрями. Клара смотрела на него и только на него, завороженная. Огонь прогонял страх, охватывал пучки хвороста вокруг нее, а вскоре начал щекотать горло едким хвойным дымом. Пламя обдавало жаром и казалось, вот-вот проглотит целиком. Уже ничего не было видно, когда из графитовой пелены выскочил Матвей. Клара издала возглас, не радостный, не испуганный, никакой. Просто эмоции вырвались изо рта не то стоном, не то воем, не то криком. Матвей размахивал каким-то дрыном, отгоняя от себя будочников и нескольких мужчин в белом. Они быстро отняли у него этот дрын, и тогда Карпов шагнул в огонь к ней и обнял. Обительски остановились и смотрели. Никто не решился последовать за ним. «Я не оставлю тебя здесь!» — крикнул он ей в ухо и впился в губы поцелуем. Клара ему даже не отвечала, просто ее челюсть от удивления отвисла, а Матвей воспринял это как призыв проникнуть в ее рот языком. Громыхнул гром, над головой сверкнуло ярко-фиолетовым. Тут же, как будто кто-то открыл душ, на землю полились потоки воды. Матвей отстранился. Клара засмеялась. Сплошное белое полотно из людей начало разрываться и расползаться под крышей. Самые отчаянные подбегали к Клари и Матвею и брызгали на них из бутылочек со смешными этикетками со значками огня. Это не работало, ведь дождь был таким сильным. Молнии сверкали, как огни дискотеки. Тут и там они врезались в крыши домов, оглушая щелчками, похожими на удары хлыста, Словно фиалковая луна над общиной завис, потрескивающий из густок электричества. В толпе началась давка. Клара смеялась и смеялась, рассматривая тела затоптанных людей в белом, оставшиеся на земле. Дождь усилился. Водная пелена словно вынырнула из-под земли, скрыв все вокруг, оставив лишь небольшой купол в пару метров, где было видно хоть что-то. Свет играл в нитях ливня, переливаясь лиловым, розовым, фиолетовым, сиреневым, аметистовым, баклажановым. Клара посмотрела в глаза Матвея и ойкнула. Они тоже светились этими цветами, ослепляя. Это был тот самый взгляд существа из ее детских снов. Карпов улыбался торжествующе. Открыла рот, и изо рта тоже полилось фиолетовое свечение. Голова парня напоминала хэллоуинскую тыкву, в которую засунули фонарик цвета фуксии. Клара почувствовала, что на ней больше нет пут. Теперь она и сама в каком-то восторге потянулась, чтобы поцеловать Матвея. Интуитивно она поняла, что он сейчас уйдет, как тогда в ее сне, как и тогда она хотела уйти вместе с ним. Где он там живет? Но он нежно приобнял ее и затем вытолкнул заводную завесу. Все заволокло дождем, мокрые волосы залепили глаза. Клара осторожно на ощупь сделала несколько шагов и вдруг поняла, что стоит за стеной обители, недалеко от северного пропускного пункта. Дождь перемежился и через минуту совсем стих, оставив после себя лишь редкие капли с неба, пахнущие свежестью и черной лужи, в которых отражалось звездное небо. В недоумении Клара шла вдоль стены, пока не увидела белую ленту, развивающуюся на сосновой ветке. Присмотревшись, она разглядела тропинку, ведущую в лес, как зазомбированная девушка двинулась в чащу. Шла какое-то время, ориентируясь на белые тряпки, повязанные тут и там, не помнила себя, не помнила ничего. Внезапно на нее кто-то выскочил, ослепив фонариком и едва не сбив с ног. «Клара!» — воскликнул этот неведомый зверь. Поднес фонарик под подбородок, как обычно делают дети, рассказывающие страшилку у костра. Клара открыла рот, чтобы тоже выкрикнуть его, того юного бледного паренька из автозака, имя, но поняла, что не знает или не помнит, как его зовут, и просто обняла. Платон. 14 августа 2035. Ночь с понедельника на вторник. Они шли минут 40. Платон украдкой смотрел на босоногую девушку, одетую в мокрую черную футболку и прилипающие к ногам бирюзовые брюки в бурых разводах. Сначала они ориентировались на белые тряпки, повязанные кем-то на деревьях, Не доходя до поляны, Платон предложил обойти это место И они продирались какое-то время сквозь заросли, пока не наткнулись на оставленные Платоном неоновые метки. По ним дошли до переправы через обительскую. «Ты не поверишь, какое же это удовольствие идти босиком!» Клара произнесла эту фразу уже раз седьмой. На ее лице было блаженство. «Клара, ты не поверишь, какое же это удовольствие идти рядом с тобой!» — подумал он. «Не быть она его женой в будущем, они все равно поженились бы, вне всяких сомнений». Максим Леонидович ждал их. Его джип был загнан на понтонный мост, представляющий собой большую подушку из пластика, покрытую сверху металлическими листами земляного цвета. — Наконец-то! Я уж думал, вы не придете, — сказал Павлов. — А где Леша? — Он остался в обители, — сказал Платон, а Клара, потупив глаза, кивнула, подтверждая, сама не зная что. — Надеюсь, с ним все в порядке, — пробормотал Максим Леонидович, с подозрением посмотрев на девушку. «Ну а твой товарищ где?» «Он uh, тоже решил остаться жить в обители. Теперь уж точно соврал Платон». «Ну ладно, доберутся как-нибудь сами, да?» Ворчливо спросил главред. «Прыгайте в машину, я вас довезу». «Знаете, поезжайте без нас», — сказал Дивонский. «Ты чего? Ночь на дворе, лес вокруг», — запротестовал старик. «Нет-нет, тут деревня недалеко. Дойдем», — успокоила его Клара. «А у меня тут для вас какая-то статья», — сказал Платон и протянул Максиму Леонидовичу замызганные листки, которые извлек из нагрудного кармана. «Что за статья?» — удивленно спросил тот. «Не знаю, то есть не помню, как она оказалась у меня. Может, кто-то сунул в карман где-нибудь. День длинный был, но подписано в редакцию лично М.Л. Павлову». «Хм, автор Матвей Карпов. Не знаю такого. Внештатный кто, а? О свободе». Главред крутил листки в попытках разобраться в почерке, затем вернул их Платону. «Не интересует! Олдскулин я для свободы!» Старик зашелся сначала смехом, потом кашлем. «А вы, молодежь, почитайте на досуге! Читать вообще полезно! Точно не поедете?» «Нет, не поедут. Они перешли через мост». Пошли по гравийной дороге, куда глаза глядят. Она робко взяла его за руку, и дальше они шли именно так. В какой-то момент он остановился и разулся, неловко, чуть не упав, она звонко рассмеялась и прильнула ближе. Некоторое время Дивонский еще сжимал листки в другой руке, но потом просто отпустил, и ветер заиграл их где-то. Ведь Платон и так знал, что такое свобода. Свобода — это просто идти вперед в темном лесу, идти, держась за руки, посматривая украдкой друг на друга, улыбаясь смущенно, не зная, куда и зачем, Не знаю, что будет дальше. Босиком.